Глава сорок Маска отвел пострадавшего в гостиную, направо по коридору. Было заметно, что это изо всех сил старается не глазеть на скрытое маской лицо. В противовес ничем не примечательному коридору со светлым деревянным полом, гостиная, обставленная чёрной мебелью, встретила меня с серо-стальными стенами и таким же ковром. Это растянулся на мягком кожаном диване, Откинувшись на две серебристые атласные подушки, хотя через закрытые жалюзи проникало очень мало света, в глаза сразу бросался темный камин в готическом стиле с леющими в топки поленьями. Над камином висела единственная черно-белая фотография, сверкающая на фоне ночного неба мост Харбор-Бридж в Сиднее. Маска определенно предпочитал минимализм. Вдоль противоположной стены тянулась угольно черная полка с подборкой биографий музыкантов. Голос хозяина прервал мои наблюдения. «Вот», — обратился он к Эду, — «прижмите пакет с горошком к ноге». Положив пакет из морозилки поверх носка, Эд издал нечто среднее между стоном удовлетворения и слабым всхлипом. Взгляд маски застыл на мне. «Куда вы направлялись?» Когда это произошло, мы гуляли по лесу неподалеку от кемпинга. Вмешался Эд. Я остановился там с друзьями на выходные. В сложившейся ситуации называть остальных ребят из батальона друзьями было преувеличением, однако я промолчала. Маска несколько мгновений разглядывал Эда. «Можно вас на два слова?» Наконец обратился он ко мне и мотнул головой в капюшоне, предлагая выйти из гостиной. Я последовала за ним на кухню, расположенную в конце коридора. Ее интерьер составляли мраморная барная стойка с хромированной утварью, серовато-белые шкафы и кремовые аксессуары. Маска закрыл за мной дверь. «Если ваш бойфренд не в состоянии совершить простую прогулку по лесу, в следующий раз я посоветовал бы выбрать что-то более спокойное». Я уставилась на него. «Бойфренд?» Темные глаза маски скользнули по моему изумленному лицу. Не хочу лезть не в свое дело, но когда люди без должной подготовки отправляются на необдуманные прогулки, мои губы скривились в улыбке. «Погодите, вы решили, что я встречаюсь с Седом? Я вымученно усмехнулась. «Думаете, мы пара? Могу вас заверить, что это не так». Сжав челюсти, маска выхватила из шкафа два стакана, наполнила их водой и сунул один мне, а другой понёс Эду. Спустя несколько секунд он вернулся. Христофор Колумб спит. Должно быть, выбился из сил, переступая через ветки. Маска оглянулся в сторону гостиной и снова закрыл кухонную дверь. «Итак, если он не ваш бойфренд, то кто?» Я нахмурилась. Небо за окном затянули облака. По крайней мере, здесь льняные рулонные шторы были подняты. Вероятно, потому что кухня располагалась в задней части коттеджа и давала больше уединения. «Почему вас так интересует, кто он?» Маска пожал плечами. «Просто любопытно. Вы являетесь ко мне на порог вся растрепанная в обнимку с незнакомцем». Я почувствовала, как во мне закипает негодование. К вашему сведению, хотя вас это не касается, я оказалась растрепанной, потому что помогала Эду пробираться через густой подлесок. Маска по-прежнему не сводил с меня внимательного взгляда. И я не была с ним в обнимку, как вы красочно выразились, Схватив стакан, я глотнула воды. Откуда мне было знать, что он повредит ногу? Я не ясновидящий, иначе захватила бы портативный костыль. Готова поклясться, что губы маски слегка дрогнули. «И вообще, какого чёрта я перед вами объясняюсь?» — воскликнула я в приливе раздражения. «Вас тоже не назовёшь открытым человеком». «Не вижу связи». Я сдержала ироническое фырканье. «Но, ну, разумеется, прячетесь за своей маской, скрывайтесь под капюшоном». На его квадратной челюсти запульсировала жилка. Я заметила легкий налет щетины на подбородке. Я не прячусь. Глядя на вас, складывается другое впечатление. Я повернулась, чтобы открыть кухонную дверь. Внезапно маска протянул руку и коснулся моего предплечья. Его пальцы скользнули по обнаженной коже. Я громко ахнула от неожиданности и, устыдившись собственной реакции, поспешила изобразить кашель. Маска отдернул руку, словно обжегся. Вы до сих пор не рассказали, зачем отправились в лес с этим мужчиной. Почему он так настойчиво расспрашивал об Эдди? Сунув руки в задние карманы джинсов, я вгляделась в едва различимое очертание лица под капюшоном. Возможно, однажды расскажу, когда вы решите довериться мне насчет этого. Я махнула на его маску. Доверие, знаете ли, обоюдная вещь. Взявшись за дверную ручку, я распахнула дверь, И тут краем глаза уловило какое-то движение. Шорох ткани. Ради всего святого Лейла, ты невыносима. Обернись, пожалуйста. Услышав свое имя из его уст, я потрясенно застыла. Когда повернулась, у меня отвисла челюсть. Его капюшон был опущен, черная маска безжизненно висела в правой руке.